Глава 4. Едва заняв в самолете места, мы попадаем на Средний Запад. Весь туристский салон 727-го буквально гудит от солидной массированной благожелательности. Корпулентные стюардессы, улыбаясь направо и налево, «Привет, могу полюбить тебя немножко, когда мы благополучно приземлимся», Составляют ручной багаж пассажиров на полке. Вики укладывает на плечный ремень своей уик-эндовой сумки внутрь нее и вручает сумку стюардессе. «Черт, вот это ловко!» — говорит одна из них крупная блондинка по имени Сью и в неуклюжем восхищении упирает руки в бока. «Надо будет Барб показать. Мы, черт знает, как с этим багажом корячимся». «Вы куда, ребятки, направляетесь?» Сью улыбается, показывая большой желтоватый клык. Но это ничего. Она и так пышет гостеприимством и хорошим настроением. Голову готов дать на отсечение. Отец Сью был военным летчиком. У нее куча крепко сколоченных братьев. Ну и сама она видывала виды. «В Детройт!» Величественно объявляет Вики, быстро взглянув на меня. Сью горделиво склоняет голову на бок. «Вам там понравится, ребятки!» «Да я жду, не дождусь!» — усмехается Вики. «Отлично! Просто отлично!» — говорит Сью и уходит в раскачку. Ей пора разносить кофе. И почти сразу вокруг меня мягкие носовые голоса Заводят слегка сентиментальные разговоры, хорошо памятные мне по университетским годам. Похоже, все здесь уроженцы Детройта, возвращающиеся из отпуска домой. Рядом со мной кто-то объявляет, что не ложился спать, пока не посмотрел весь телемарафон, два рабочих дня пропустил. Кто-то еще ездил на Большой Палец, рыбу хотел половить, да у него движок заклинило, и проторчал он весь уик-энд без всякого дела в Бэд-Эксе, еще кто-то начал было учиться в университете Уэйна и даже вступил в Сигма-Нью, да после прошлого Рождества вернулся домой, чтобы работать в отцовском бизнесе «листовое железо». Можно сказать, конечно, что любое современное транспортное средство напоминает своим пассажирам о Среднем Западе. Аккуратные верхние багажные полки, удобные откидывающиеся кресла пастельных тонов, убирающиеся в их спинке столики и общий дух шведского стола. Все, что пожелаете, но в разумных пределах, все они творения среднезападной изобретательности. И это так же верно, как то, что вальс – творение Вены. В скором времени возвращаются Барб и Сью – Они обходят пассажиров, а затем начинают серьезно расспрашивать Вики о ее уикендовой сумке. По их словам, они таких ни разу не видели, а Вики только рада поговорить о ней. Барб – маленькая, плотная, рыжеватая блондинка, перенапудренная, с тяжеловатыми руками. Она задает вопросы о стандартных ценах и средней ценовой надбавке – О том, можно ли купить такую сумку в гудзоновском бутике, он имеется в торговом центре, соседствующем с ее кооперативным домом в роя локе В конце концов выясняется, что в колледже она специализировалась по розничной торговле. Вики сообщает, что свою купила в универнаге Джоскис, а больше сказать ничего не может, и девушки некоторое время болтают о Далласе и Барбис Ю или в нем, хоть и в разное время, и Викки упоминает о том, что ей нравится магазин под названием «Спивис» и ресторанчик «Кокралхилле», где подают вкуснейшие ребрышки. Атомные ребрышки зовутся. Девушки определенно по душе друг дружке А самолет уже проходит над горами «Отчунгс», по которым ползут тени облаков перелетает из сине-зеленую, питаемую по преимуществу промышленными стоками реку и берет курс на Пенсильванию, на озеро Эри. И стюардессы уходят. Их ждет работа. Вики подымает подлокотник, разделяющий наше кресло, и придвигается ко мне, ее обтянутое поблескивающей тканью бедро, твердо, как кастрюля. Дыхание словно облака обмелела от волнения. Все наши утренние тревоги остались позади. «О чем думаешь, мистер-мужчина?» Она уже приладила на шею свои розовые наушники. «О том, какое у тебя симпатичное бедро, и как мне хотелось бы подтянуть его поближе к себе». «Так и подтягивай! Никто, кроме Сьюзи и маленькой Барбары, этого не увидит», А они возражать не станут, если только мы раздеваться не примемся. Но думаешь ты совсем о другом. Знаю я тебя, старый мошенник. Я думаю об откровенной камере. О говорящем почтовом ящике. По-моему, ничего смешнее я в жизни не видел. Примечание. Откровенная камера. Комедийное телешоу «Алена Фунта». 1914-1999 годы, показ которого начался в 1948 году. Основной прием — розыгрыш обычных людей и съемка происходящего скрытой камерой. Конец примечания. Я ее тоже люблю. Старина Аллен Фунд. Мне однажды показалось, что я увидела его в больнице. Говорили, будто он живет где-то неподалеку, Потом выяснилось, что не живет. Знаешь, сейчас очень много похожих друг на друга людей. И все-таки думаешь ты о другом. Ладно, побегай пока на свободе. Умная ты девушка. У меня хорошая память. Медсестре без нее нельзя. Но вообще-то я не умная. Была бы умная, не вышла бы за Эверетта. Она надувает щеки, потом улыбается мне. Так значит, не скажешь мне, что тебя беспокоит. Вики берется обеими руками за мое предплечье сжимает его. Это она любит сжимать. Буду вон давить, пока не заговоришь. Силы ей не занимать. Наверное, без нее сестрам тоже нельзя. Но я уверен, что там у меня на уме Вики по-настоящему не волнует. Сказать по правде ответа у меня для нее нет. Я, вне всяких сомнений, думал о чем-то, но большая часть того, что я думаю, вылетает у меня из головы, не оставляя в ней никакого следа. Эта особенность делала мою писательскую жизнь затруднительной, а зачастую и попросту нудной. Я либо размышлял о ней в любую минуту дня и ночи, в какую мне случалось задуматься, либо напрочь забывал все, о чем думал, что и произошло под конец времени, потраченного мной на роман. А забыв, наконец, почувствовал себя счастливым и решил «пропади оно всё пропадом». Настоящим писателям следует, конечно, быть более внимательными, однако внимательность не из тех вещей, какие представляли для меня интерес. Как бы там ни было, Желание знать, о чем думают люди, не представляется мне чем-то достойным. И это разом дисквалифицирует меня как писателя. Ибо что такое литература, как не рассказ о чьих-то мыслях? На мой взгляд, существует по меньшей мере сотня хороших причин не желать знать об этом хоть что-то. Да к тому же, люди все равно правды никогда не говорят. А умы большинства из них – отнюдь не содержат, как и мой, ничего достойного описания. А значит, вместо того, чтобы говорить правду, они всего лишь придумывают что-нибудь откровенно смехотворное. Например, «Да ничего я не думаю». С другой стороны, тут присутствует риск, и вот какой. Вы узнаете о чьих-то мыслях самую, что ни на есть правду, и тут же понимаете, что слышать ее вам не хочется – или что она выводит вас из себя, или что самым правильным было бы никому о ней не рассказывать. Помню в Миссисипи, когда я был еще мальчиком лет 15, что ли, в аккурат перед тем, как меня отослали в сиротские сосны, один из моих приятелей погиб на охоте от несчастного случая, и прямо на следующий вечер мы с Чарли Неблетом, одним из немногих моих белоксийских друзей, Сидели в его машине, пили пиво и сокрушались о том, какие дурацкие мысли лезут нам в голову. Мысли о том, как это хорошо, что Тедди Твайфорд убит. Подойди к нам тогда, его мать, да спроси у нас, о чем мы думаем. её бы потрясло, что друзья Тедди оказались такими подонками. Хотя на самом деле мы никакими подонками не были. Просто человеку приходит в голову черт знает что. Приходит само, он тут не виноват. Так что я Эвон сколько лет назад понял. Нельзя винить человека в том, что он думает, и вообще не наше это дело выяснять, что думают другие. Полная ясность на сей счет. Никому ничего хорошего не сулит. Да и в любом случае, людей в достаточной мере разбирающихся в себе на свете слишком немного для того, чтобы сделать такую ясность хоть сколько-нибудь надежной. Все это приводит нас к простому факту. Речь идет о посягательстве на то, что вы в наибольшей мере желаете оградить от посягательств, на то, что, будучи рассказанным, лишь навредит всем, кого она может касаться. Собственно, помню, как одна ливанка, с которой я водился в Бергширском колледже, выслушав мое признание в любви, сказала, «Я всегда буду говорить тебе правду, если, конечно, не совру». Поначалу мне эта хорошей идеей не казалась, однако, повертев ее малость в голове, я понял, что, по сути дела, мне здорово повезло. Мне была обещана правда и тайна. Сочетание непростое и редкое. О чем-то важном я знать буду – «О чем-то не буду и смогу уверенно рассчитывать на это, предвкушать, размышлять и волноваться, если я такой идиот, а я не такой. Все, что от меня требуется, это согласиться с ее условием и получить полнейшую свободу». Она занималась деконструктивизмом в литературе, так что мозги у нее были на разграничение подобного рода натасканы «хорошо». Ей удалось обратить суровую реальность жизни в жизненную стратегию. «Много ли ты можешь по-настоящему узнать о каком-либо человеке?» «Всего ничего. Я, впрочем, не думаю, что за три проведенных нами вместе головокружительных месяца она хоть раз соврала мне. У нее просто поводов не было. Я позаботился об этом, не задав ни одного вопроса, ответ на который не был бы для меня очевидным. На самом-то деле мы с Экс могли найти и лучший выход из нашей с ней ситуации, если бы она попробовала испытать на мне эту стратегию, не потребовав от меня объяснений в ту ночь, когда я стоял среди рододендронов, девясь на близнецов и кассиопею, пока ее сундук для приданого вылетал дымом в трубу тогда ей удалось бы различить в моей проблеме то, чем она и была. Выражением любви, ее неизбежности, а не крушения. Я, собственно, не жалуюсь. Сейчас ей, я думаю, хорошо, в большинстве смыслов. И если она не так уверена во всем, как прежде, это отнюдь не трагедия. Надеюсь, пройдет время, и ей станет еще лучше». Ко времени, когда второй пилот заглядывает в салон туристского класса и взмахом руки извещает пассажиров, что все у нас в полном порядке, Вики уже спит, приоткрыв рот и прижавшись затылком к крошечной подушке. Я собирался показать ей мерцающее зеленью озера Эри, над которым мы сейчас пролетаем, и сереющее за ним Онтарио, Однако викки устала от обилия предвкушений, а мне нужно, чтобы она набрала сил перед нашим бурным путешествием. Увидит еще это озеро, когда мы полетим назад. Надо будет только как следует выспаться в воскресенье, после того, как мы вернемся от ее родителей. Странная штука приключилась со мной прошлой ночью. Мне хочется рассказать о ней, и потому что она имеет прямое отношение к моим словам о полной ясности, и потому что она никак не идет у меня из головы. Поведать о ней вики я, разумеется, не готов. Последние два года я принадлежал к маленькому сообществу жителей нашего города, которое мы называли, со восхитительным буквализмом, клубом разведенных мужей. Членов в клубе было всего-навсего пять Но, правда, состав его пару раз менялся, поскольку один из членов снова женился и переехал из Хаддама в Филадельфию, а другой умер от рака. В обоих случаях на смену ушедшему в самое время подоспевал кто-нибудь еще, а мы рады были иметь пятерых членов, поскольку это число представляется нам золотой серединой. Я несколько раз совсем уж было собирался уйти из клуба, если его можно назвать клубом, поскольку не считаю себя человеком общительным и не чувствую, по крайней мере, теперь потребности в поддержке со стороны. Строго говоря, почти все в нем нагоняет на меня смертельную скуку, а с тех пор, как я начал сильнее и сильнее углубляться в себя, мне стало казаться, что корабль мой миновал опасные мели, может вернуться в главное русло жизни и плыть по нему дальше». Однако у меня имелись и причины остаться. Не хотелось покидать клуб первым, да еще и по собственному почину. Такой поступок представлялся мне свидетельством скаредности. Яде прошел через все, и рад радешенек, но остальные-то, быть может, не прошли, и надо помочь им, хоть мы никогда и не заявляли в открытую о нашей готовности сделать все, чтобы поддержать друг друга. Но тут следует сказать что никто из нас к исповедальной откровенности и задушевным беседам склонности не питал. Люди мы все образованные. Один банкир, другой работает в местном исследовательском центре, третий в семинарии, а четвертый биржевой аналитик. Мы уж скорее развеселые драки полотенцами в раздевалке устраивать будем или беспутничать, чем что другое. И оттого мы раз в месяц собираемся в августе, попыхиваем сигарами, беседуем ракочущими голосами бизнесменов и гогочим. А то еще грузимся в старенький фургончик Картера Кнотта и едем в Филадельфию, чтобы посмотреть бейсбол или на побережье порыбачить с арендуемой нами в доке Бена Музакиса яхты. Существует и другая причина, по которой я не ухожу из клуба и состоит она в том, что ни один из нас не похож на человека, который мог бы вступить в клуб разведенных мужей, как и на человека, который мог бы поселиться в хадами, даже с учетом обстоятельств каждого. Тем не менее, мы и в клубе состоим, и в хадами живем, испуганные и робкие, словно назначенные в расстрельную команду новобранцы, изо всех сил старающиеся вести себя вольно и воспитанно, Точно какие-нибудь ротарианцы, заканчивающие день, где бы мы ни находились, разговорами о жизни, спорте и бизнесе, склоняясь над нашими импозантными коленями, держа в руках тлеющие сигареты, пока яхта приближается к ярко освещенному причалу, или пока в баре пресс-бокс на Уолнет-стрит не прозвучит сигнал к закрытию, и каждый делает все от него зависящее чтобы другим было хорошо, и следить за тем, чтобы, говоря о себе, не начать ненароком исповедоваться. По сути дела, мы почти ничего друг о друге не знаем, и разговор, до тех пор, пока нам не принесут выпить, поддерживаем с превеликим трудом. Впрочем, если принять во внимание характерные наши особенности, ни на что большее в том, что касается дружбы, никому из нас рассчитывать не приходится. В этом отношении Экс абсолютно права на мой счет. Да ведь как ни крути, пригороды — это не те места, в каких пышным цветом расцветает дружба. И хоть я не сказал бы, что мы нравимся друг другу, могу определенно сказать, что мы друг другу не не нравимся. А это, быть может, и составляет суть всякой дружбы, какая завязывается у вас с людьми, коих вы знали еще до того, как начали узнавать себя. В моем случае так оно и есть, и, полагаю, тоже относится и ко всем остальным, хотя я не знаю их настолько, чтобы говорить об этом с уверенностью. Мы, изначальное пятеро, познакомились, записавшись на курсы «Снова в строю», организованной Хадамской средней школой как раз для людей вроде нас – Тех, кто неуютно чувствует себя в так называемых клубах по интересам,